пело. Высоко над бессмысленной, стремительной жизнью города оно наблюдало, и оно ждало. Отсюда было на что посмотреть, и оно не спешило. Оно так делало и раньше, и будет так делать и впредь вечно. Для этого оно и жило. Сейчас было много разных вариантов, но пока не ясно, кого выбрать. За ними следует просто понаблюдать. А потом оно начнет все сначала, соберет верующих, даст им сверкающего идола и сможет снова почувствовать удивительную радость от пронизывающей их боли. И так будет. Это просто вопрос времени. Ведь ему принадлежит все время мира. Текст читал Сергей Уделов.